Совещание. По кухне разнесся свист, хоть на носике чайника в помине не было свистка. Ни на настоящем родом с киевской барахолки, ни на этом, для придания натуральности чуть закопченном и слегка царапнутом сбоку. Кухня была как в тумане. Очертания нехитрой мебели от чего-то расплывались, стоило сфокусироваться на них. За окном вообще творилось черти что. Саныч никогда не видел тут ничего подобного. Снаружи вместо перманентного столичного пейзажа густо клубилась синеватая хмарь. Точно в замедленной съемке её пронизывали фиолетовые розчерки заторможенных молний, будто они находились не на выдуманной кухне, а на борту планера, залетевшего вдруг в странный грозовой фронт. И вандал пил чай. Он прошёл обратно к столу, налил и себе, и Санычу, затем сел всё с тем же мёртвым выражением на мраморно-бледном лице. Поднёс чашку к губам и отпил. Точнее, попытался, окрасившийся чуть зеленоватым кипяток обдал сомкнутые губы и потек по подбородку, закапав ему на колени. Вандал этого даже не заметил. Осознание, что он никак не может проснуться, пришло давно. Зеленая кухня не знает понятия времени, но Саныч слишком много часов провел в виртуальном пространстве, чтобы его можно было так вот запросто спеленать, отрезать наглухо от связи с реальностью. Он прекрасно понимал, что не так. Вандал раньше не делал ничего, помимо исполнения просьб творца зеленой кухни, и всегда отвечал, стоило тому спросить. Но не в этот раз. Мысли путались. Не мысли даже, заготовки. Они спотыкались друг об друга, наслаивались, перемешивались и гудели. Лишь изредка удавалось выудить что-то внятное, оформленное хотя бы наполовину. Проснуться. Нужно очнуться во что бы то ни стало. Почему так тяжело? Холодильник не гудит. Всегда гудел. Он пьет чай. Сам. Не было раньше. Жутко. Саныч поднялся и подошел к окну. Причудливые формы беспрестанно клубящейся дымки завораживали. Казалось, если вглядеться, можно различить силуэты. Да, смазанные тени людей, медленно, вяло бредущих в одном направлении. Неожиданно кухню сотряс грохот. Саныч резко обернулся. Грохот повторился, перемешавшись с треском, очень похожим на электрический, послышались крики. Сквозь щели двери просочились глухие обрывки фраз «Сюда! Кислород! На реаниматор!» За дверью быть не может никаких звуков, там нет вообще ничего. Минута сомнения, расплющенная вновь навалившейся тишиной. Решившись, Саныч подошел к двери. Взялся за ручку, холодная, обжигающий холодная сталь, и почти уже потянул ее на себя. Но не успел. Зеленую кухню внезапно прорезал луч слепящего света. раз за три он приходил в себя и почти сразу проваливался в беспамятство. И всегда за миг до отключки думал, только бы не угодить обратно на кухню. Но вокруг лишь теплела тьма. Старая знакомица обволакивала и убаюкивала наэлектризованное сознание, точно мудрая, терпеливая мать. Набравшись сил, окончательно отойдя от болезненно тяжелого сна, Саныч позвал Вику. Прелестная девушка не отходила от него, точно родная дочь. Хоть и не мог он видеть ее, но точно знал, ощущал ее присутствие около реаниматора. Иногда, казалось, даже слышал тоненький голосок, сидя за псевдомраморным столом в компании мертвого друга. Но Вика не отозвалась. Саныч огляделся и понял, что лежит на кушетке, а его место на аппарате интенсивной реанимации занято кем-то другим. Сердце похолодело. Что-то случилось. Он не мог разглядеть, кто именно оказался на его месте. В голове звенела пустота, взгляд туманился, а постоянная тошнота сделалась чем-то неотъемлемым. Он долго лежал один. Никто не входил. Ни к нему, ни к тому, кто оказался на реаниматоре. «Ординатор!» — голос вандала в голове заставил вздрогнуть. Нет, наоборот, это у вандала голос бестелесного. Саныч ничего не ответил явившемуся на призыв ординатору. Со смесью горечи и облегчения он вспомнил, что больше не командир и на проекцию дуального восприятия права не имеет. Оставался простой импульс. Нога выглядела приделанной, казалась каким-то чужеродным протезом. С трудом приподнявшись, Саныч ощупал сухую, выбеленную кожу. Она шелушилась и отслаивалась, как при ожоге. Ничего не чувствуя, надавил сильнее. И тут же пожалел. Твердая корка оказалась хрупкой. Она хрустнула, и прямо под коленом образовалась небольшая вмятина в обрамлении множества мелких трещин, из которых проступили мизерные капельки желтоватой сукровицы. Это было похоже на натреснутое сырое яйцо. Ему стало дурно. он отвернулся когда в медблок вошла рената александр александрович быстро накинул простыню обратно на ноги и сделал вид будто и не шевелился вовсе только блестящие мечущиеся глаза выдавали его неясовым мимоходом глянула на показатели тяжелого пациента коснулась панели подле него помрачнела. подопри гора еле сдержался от возгласа как же рената постарела неужто он столько времени провел на зеленой кухне нет Показалось. «Как вы себя чувствуете?» Она приблизилась, вынула из нагрудного кармана медицинский фонарик, ловко приподняла одно веко, затем другое, проверив реакцию зрачков. «Размазан, как каракатица, о палубу!» Сглотнув сухой колючий комок, отозвался подопригора. «От наркоза снится всякое дребедень!» «От наркоза?» Она убрала фонарик и как-то странно, задумчиво добавила. «М-да...» Вернее, всего. Через пару часов Рената вернулась уже вместе с Нечаевым. Проходя мимо аниматора Роман покосился на него, будто там лежал не кто-то из космопроходцев, а прикорнул невесть, откуда взявшийся пришелец. Рома сел на край кушетки, крепко пожал другу руку. Улыбнулся, сощурившись, как старый ободранный лис. Обычно это значило, что готов очередной подкол на тему игромании. Но Роману было не до шуток. Первая же новость была крайне невеселой. «Совсем нет?» Саныч очень постарался, чтобы голос его не предал. «Ниастерон из челнока почти на нуле. А тут его и не было», — столикой оправдание произнес Рома. «Карина ни одного тебя сцапала, Саныч. Наших предшественников она знатно прорядила». Секундная тишина, и Саныч зажмурился от разобравшего его натужного смеха. «Карина! Карина!» «Ты так ее назвал? но ты...» Роман запоздал, а невесело хохотнул. «Ну вот, оценили». «В общем...» — Рената перевела внимание на себя. «Если не найти нестерон, ампутировать придется ногу выше колена». «Подождите, Александр Александрович...» — опередила она приподнявшегося было майора. «Дослушайте сначала. Ошибкой было решение Виктории транспортировать вас в состояние медикаментозного сна». Признаю, тут и моя вина. Теперь мы вынуждены будем ждать, наблюдать вас. Несколько дней. Пять, десять. Зависит от того, как быстро организм выведет остаточные соединения анестетиков. После можно будет приступать к операции и вводить вас под новый наркоз. Саныч поочередно глянул на обоих. Вздохнул и потер щетинистое лицо сухими ладонями. Перед глазами вдруг мелькнуло нечто. вандал, изо рта которого торчат длинные усы Верига. «Без общего наркоза бы. Я могла бы подвергнуть вас эпидуральной анестезии через катетер в спинной мозг. Вы бы не чувствовали ничего ниже пояса, но находились в сознании, и не пришлось бы воздействовать на мозг». «Но...» — поднял обозначившиеся брови Саныч. «Подстрелили Ганича. Теперь он возлежит на алебастровом коне». цыкнул Роман воздухом сквозь зубы, процитировав популярную в среде космопроходцев песню. Александру Александровичу рассказали обо всем, что случилось за время его пребывания на зеленой кухне. Вкратце, только суть. Роман начал с трупов, заседавших за круглым столом модульной столовой, а закончил недавним боем в лесу, где ему и Берду на выручку неожиданно пришел синтетик и исчезновением двоих, Вики и Роберта. Подопригора слушал, не перебивая, Хоть и было ему что сказать соратникам. То и дело, взгляд его тускнел, он проваливался куда-то внутрь себя. Но едва Роман упомянул настоящую фамилию Ганича, Саныч встрепенулся. Рената внезапно поднялась, взгляд ее рассеялся. Импульс пришел от Бурова. Зачем-то потребовалось присутствие психосервера в кубрике кислых. Она тут же вышла. — Ром, давай так. Ты мне веришь? о О-о-о, я гляжу, ты от наркоза-то не отошел. «Я серьёзно», — кашлянул Саныч, чуть посомневавшись, продолжать ли. «Веришь?» «После всего я верю только себе и бесполому в своей башке», — рассмеялся Роман. «Ладно, неважно. Слушай, ты же знаешь, что я игрок». «Да помолчи», — прервал он раскрывшего было рот друга. «В молодости у меня был единодумец». «Да вас, единодумцев, весь вертнет!» «Мы прописали концепцию игры для реконструктора». От начала до конца в мельчайших деталях. Вдвоем, игнорируя не злые каламбурщики Рому, выдававшие его напряжение, продолжал Александр Александрович. Но игра не вышла в вертнет. Так получилось, что я забросил наработки. А через несколько лет перед самой войной наткнулся, представляешь, на нее уже реализованную. Кто-то спер наработки и довел их до ума. Зачем мне это знать? Карина, как ты ее назвал, родилась на бумаге в душной двушке в центре Киева, Рома. Она вот этой рукою сделана. Слушай. Нет, это ты слушай, надавил подопригора. Я не знаю, какого хрена, но выдуманная нами тварь тут, на ясной. Ты понимаешь, как это звучит? Я понимаю, как это звучит. И прошу тебя, засунь свой язык в задницу. Я отошел от наркоза твою мать. Ладно. Роман поднялся, выдохнул. Ты давай отдохни еще, полежи, поспи. «Я зайду позже, лады?» Переборка чуть прихрустнула за ним, стало тихо. Только реаниматор наполнял медблок вибрацией, вскармливая резонирующую тревогу. Саныч не хотел думать, как такое вообще возможно. Он был уверен. Верига, хозяйка заброшенных тоннелей, ужас испанских горняков, на ясной, как бы это ни звучало. На входе в склад Иван поправил ремень излучателя, с которым теперь не расставался. Изнутри захламлённого помещения повеяло затхлой безнадёгой, какой полнится воздух заброшенной палаты с проржавелыми решётками на окошке, что уже много лет не слышит бред из тона умалишённых. Хрустя остатками кислородных брикетов, Иван вошёл и огляделся. Он искал следы, которые ранее они упустили. В углу комком лежала одежда. Он присел... Осторожно перевернул ее. Женская, 46-й размер. Самодельная надпись на нагрудном шевроне утверждала, что когда-то под ним билось сердце Джессики бристоу Ее же китель космопроходцы находили, едва приблизившись ко входу в модули. Видно, что форменная рубаха подгонялась под фигуру. Шитье повсеместно распространилось среди женщин-космопроходцев во время длительных экспедиций, а также среди колонистов. Даже в другой точке галактики Они оставались женщинами. Иван сглотнул болезненный комок. Что-то сдавило в груди, на вдохе. Что-то вдруг подогрело его кровь и чуть затуманило разум. Он натужно выпустил из легких воздух, стараясь успокоиться. Как он мог дать добро? В исчезновении вики целиком его вина. Роберт всего лишь геолог. С ними могло случиться что угодно. Могла сцапать тварь, напасть эти белотелые... Они могли запросто провалиться в песок, хотя последнее выглядело неубедительно. Павлову раза оказалось достаточно, чтобы чуять коварные ямы, как старый пёс перемену погоды. Должно было случиться нечто из ряда вон, чтобы икут проморгал зев в песке. Иван расправил одежду на полу и внимательно оглядел, ни порывов, ни пятен. Только пыль по бёдрам и ягодицам от сидения на полу, да также измазанная спина. Женщина не раз лежала тут на белых крошках. Она жила здесь, судя по всему, довольно долго. Но почему? Не могли же ее запереть тут? Какой смысл изолировать человека в складе с запасами дыхательного газа и пищи на всю команду? Он поднялся, снова огляделся. Надпись на стене за стеллажом еле виднелась. Нечто бурое, чем наносились буквы, кое-где и отслаивалось. «Он никогда не найдет меня», — гласила она по-английски. Иван протянул руку, коснулся маленькой надстрочной запятой апострофа. Краска отпала, и два слова слились в одно. Получившееся «Hell never find me» Иван дополнил коротким выл и прочитал «Ад никогда не найдет меня». И тут же получил импульс. Общий сбор. В столовой, за круглым столом, на котором зачем-то лежали несколько раскроченных камер и нано-проектор, Уже собрались все. Одновременно с Иваном пришел лишь Бёрд. Пластмассовое лицо американца лучилось белозубой улыбкой. Точно и не было никакого боя накануне. А вместо пришельцев в лаборатории второй половины лежали, загорая под лампами девочки с канала Филадельфия. И пришел он как раз-таки от них. «В чем дело?» — жизнерадостно осведомился Майкл. Порой он источал совсем неуместный позитив. «Совещание!» — рыкнул Буров. Тяжелые черные брови и обозначившаяся темная борода делали истукана чудовищно недружелюбным на вид. Крупные пальцы отстукивали гипнотически ровный медленный такт по столу. Туп-туп-туп. — туп. А почему? — До хрена вопросов, Янки! — Тимофей Тимофеевич, сбавь обороты! — успокоил инженер Аничаев и добавился сощурившись. — Алексей кое-что нарыл, кое-что интересное. Но сначала не об этом. Трипольский, воодушевленный тем, что командир назвал его по имени, а не Фарадеем, расправил острые хилые плечи. Крылья носа с горбинкой раздулись, точно у Цезаря, взошедшего на трибуну под взор тысячеликой толпы. «Вообще труда это не составило. Кто хоть чуть-чуть знаком с...» «Позже!» — грянул Буров. Алексей от испуга подпрыгнул на табурете и отдернул протянутую было к проектору руку. «Ситуация крайне непростая», — констатировал Роман. «На нас напали». «Нет гарантий что не нападут еще. Привезенные запасы почти не пострадали, их нам хватит относительно надолго. Но расслабляться не стоит, скоро снарядим новый рейс в челнок». «А что с Викой?» — спросил Иван и добавил тут же. «И Робертом». «Найти их шанс один». рената вздрогнула, как от укола, иголкой. Туман в глазах еще не истаял. Она заморгала часто, встрепенулась. «Да, — Да-да, я смогу, смогу просканировать с углублением, — зачастила, заикаясь она. — Простые импульсы остаются без ответа. Могу только сказать, что они живы, раз импульсы принимаются. С семидесятипроцентной уверенностью, да, возможно, без сознания, очень над то похоже. — Ничего ты сканировать не будешь. Посмотри на себя, еле сидишь, — мягко прервал Роман. — Мы уже осмотрели округу и не обнаружили ничего. только обрывок силового кабеля от транспортера. — Это я! — выпятил хилую грудь Трипольский. — Я бросил его. Обрывок болтался на платформе, когда Тимофей Тимофеевич поднял тревогу. Я прихватил запасной кабель из ангарного отсека, снял с транспортера мертвого клеща и подключил платформу к скафандру капитана Бурова. — Мертвого клеща? — переспросил Берт с полуулыбкой. — А где он, тот мертвый клещ? Пожил и уполз? — На кой они шастали задохлым древолазом? поддержал вопрос Буров. Незадохлым Иван, почувствовав на себе взгляды остальной команды, выпрямился на табурете. Я разрешил выход. Павлов был в осе, вооружен. Более чем на десять метров я запретил ему углубляться в лес. Вика сказала, что обнаружила дефект, или связь какую-то, я не понял. Она убедила, что ей позарез нужен живой экземпляр клеща, и что это чрезвычайно важно. «Убедила? Это как?» Подался на стол Буров и подмигнул недвусмысленно. «Мышка сумела, да? Я бы на вашем месте...» «Ты не на моем месте, сосунок!» Рыкнул вдруг истукан. Все это время он не прекращал отстукивать мерный, убаюкивающий ритм ногтем указательного пальца. «В мое время ты бы уже сидел в изоляторе за халатность!» «Отставить!» Буров посмотрел на командира с вызовом, но промолчал. Только что-то прогудел под нос, опуская голову. «Мы выйдем на поиски. Пеленга Павлова и скафандра Грау нет, что странно на самом-то деле. Для этого нам...» Он продолжил говорить, как именно следует организовать поиски и до каких пор они целесообразны. Слова, сухие и выверенные, подчеркнутые из написанного кровью предшественников документа, звучали сами по себе. Точно не роман произносил их, отмеряя временную границу поиском пропавших членов экспедиции. Никто не мучил Ренату расспросами. Каждый молча. Себе на уме переваривал факт. На их веку случился первый контакт. Причем агрессия, будто по дешевым киношным лекалам, произошла именно от чужих. Командир был уверен в компетентности неясовой, как в своей собственной. Главное, что удалось установить наперво «чужаки мертвы». Для спокойствия группы большего не требовалось, ведь лаборатория изолировалась во всех смыслах и была самодостаточным отсеком. Даже система вентиляции у нее отдельная, со своими фильтрами и резервным блоком сублимации. Ситуация с лужиганичем как-то прошла по касательной, в случае весьма неординарной, если не сказать больше, но выпал он на кипучие событиями время. Атака пришельцев и пропажа двух членов экспедиции основательно смазали эффект детективного расследования Трипольского. «Поиски придется совместить», — продолжал Нечаев. «На орбите два Герольда». Тот, что выплюнул на ясную эти модули, пуст. Остается только наш, родной». «А что с другим грузовиком?» — вдруг спросил Майкл. «Говорю же». «Нет-нет, Роман Викторович, вы меня не поняли», — замотал головой американец. «Я имею в виду тот, Герольт, что вы запустили во время войны. Первенец второй серии. Он ведь наверняка направлялся сюда». «Да», — как бы нехотя подтвердил Роман. «Он направлялся к ясной». «Проблема в том, что нет точных данных, долетел ли он». «Да и был ли он вообще запущен?» — веско вставил Буров. «Это легко установить», — выпалил Трипольский, но тут же остыл. «Нет, ЭВМ отключился, без него никак». Не все герольды достигали заданных программой орбит. Небезызвестная в среде космопроходцев планета под многообещающим названием Гея-А так и осталась непокоренной. Оба грузовика, отправленные к ней, канули в великом вакууме бесследно. Сторонники маргинальной идеи о заговоре считали, что Гея А — родина соискателей. Мол, сигнал о достижении ее звездной системы приходил с обоих грузовиков, а пропадали они примерно в одном и том же временном отрезке после выключения двигателей искривления. «Будем надеяться, что модуль в горах принадлежит другому Герольду», — Роман снисходительно посмотрел на Фарадея. Если повезет, запросим с орбиты челнок и отправим с отчетом Александра Александровича. Все это время будем продолжать поиски. Алексей, покажи остальным, что ты выудил. ЭВМ сдох, но я сцепил в вычислительную параллель три носителя с камер, — с придыханием начал тот. Проблема встала с охлаждением. Так получилось бы выжать из них по максимуму, возможно, даже пересадить ищейку с трупа главного вычислителя на самоделку. Вышло бы не ахти, зато... Но раньше я кое-что обнаружил. Зашифрованные данные из кубрика кислых. Начнем с того, что и камера-то там нашлась, разобранной на части. Поначалу я обрадовался, что не придется возиться с напаянными соединителями, а потом понял — ее разбили. Нарочно и грубо. Ближе к делу. Да-да, данные я расшифровал лишь частично. Это не простой, а логичный ассоциативный код с прицелом на защиту от киберразумов. Странно, правда? Откуда на ясной? Трипольский осекся. Обтер вспотевший ладони обкитель. Прочистил горло. «Да, информацию особо не защищали. От людей. Вот. Видео восстановить не удалось. Пока». Фарадей дотронулся до панели стоявшего на столе нанопроектора от которого к разобранным камерам тянулись различные провода и веяло теплом. «Экспедиция 2-7. Полковник силы особого назначения Союза Андрей и Конников. Личный номер 2209. Запись номер 1. Зычный мужской голос по-военному чеканил слова с хорошо узнаваемым произношением, присущим Костромской и Ярославской областям России. Рапорт. Я принял экстренные меры, предусмотренные статьей 3.6.5. В целях сохранения отчета с Ясной, часть команды, потенциально представлявшая угрозу, ликвидирована. Остальные самоизолировались во второй половине колонии с помощью крота. Причина применения оружия – «Чужеродная форма жизни, способная к стопроцентной мимикрии. Замечено. Чем дольше повторитель находится в образе, тем сложнее его вычислить. Приступаю к поиску путей возврата». Отстукивая медленный ритм, Буров вдруг с силой ударил кулаком по столу. Космопроходцы разом повернулись. Все, кроме Нечаева и Бёрда. «Нервы», — безэмоционально пояснил Истукан, пристально глядя то на командира, то на американца. Эта часть не была закодирована. Трипольский коснулся панели, косясь на нервного инженера. Это тоже. Запись ведется на случай гибели. Я вернулся из... С... Голос тонет в шуме, с которым не справились даже звуковые фильтры. Видимо, камера упала. И они похожи на нас. Со всей ответственностью заявляю. Протокол 5 в действии. Мне не удалось добраться до капсулы. Оба челнока уничтожены. Вызываю с орбиты последний. Конец записи. «Сколько я рою?» — с почти детским задором удивился Трипольский. «Нигде не могу найти даже косвенного упоминания о том модуле на скале. Вот же задача! Я постараюсь выудить еще что-нибудь. Возможно, удастся восстановить видео». «Молодец, Алексей!» По худому лицу пронеслась кавалькада эмоций. Восторг вот-вот нагонит гордость. Во второй раз за непродолжительное совещание гробоносый профиль парня приобрел тесанные черты великого Юлия. «В строю всего три боевых экзотела», — подвел итог Роман. «Еще два повреждены. Поиски пропавших откладывать нельзя, но и вскрытие чужих тоже». «Я все равно в осу не помещаюсь», — пробасил Буров. Он неотрывно глядел куда-то сквозь бёрда, крепко задумавшись. «Да, Тимофей Тимофеевич, останешься с Ренатой в качестве охраны». «Я оповещаю о необходимости глубокой заморозки всех возможных образцов «С целью их дальнейшего исследования другими экспедициями!» Бесполый голос ординатора слышал каждый. «Оптимист!» — хмыкнул командир и ударил себя по коленям. «Ладно, решено. Я, Иваныч и Майкл, выйдем на поиски. Глядишь, и пилинг чего покажет. Такого же просто быть не может, чтоб скафандр не издавал сигналов». Командиру что-то ответил Майкл. О чем-то собрано, сердито даже заспорил с Трипольским Иван. Один Буров оставался неподвижен. Гранитные массивные черты лица его заставляли Ринату ёжиться. Если он так реагировал на проступок Ивана, то чего ожидать ей? Расскажи она об увиденном в кубрике во время сканирования. Как она могла предвидеть исчезновение Вики? Это же мракобесие. рената вздохнула и опустила взгляд. Решено. На этот раз промолчит. И тихо приступит к поискам с помощью углублённого сканирования.